Глава 2. Процесс преодоления препятствия с черепичными скатами растянулся на несколько минут и отнюдь не по вине брюнетки. Просто сам Торн несколько недооценил произошедшие с его телом лет так за 10 изменения, как и заработавший с тех пор в полную силу инстинкт самосохранения. Лезть так или иначе, но было страшно. Ведь на этой крыше шаталось и грозило отвалиться буквально все, до чего можно было дотянуться руками или ногами. Антенны, громоотводы, неровная кладка и пара шатающихся сточных труб уже не казались такой уж надежной опорой. Там, где легковесная девушка пролетела стрелой, Торну приходилось куда тяжелее. И тем не менее, он без происшествий добрался до спасительной ровной поверхности бетонных плит, покрытых рубероидом. «Как будто я веду, тебе не кажется?» Нервно хихикнула девушка, уже некоторое время потратившая на осмотр достопримечательностей. «Видок отсюда, конечно». Торн прищурился, глядя на расплывающиеся на темном фоне силуэты зданий, где искривленные, а где и частично разрушенные пространственными аномалиями, они чадили дымом и таяли в стелющемся над городом странном смоге, в котором нет-нет домелькали алые всполохи. В небе светопредставление шло особенно активно, От отчего даже долго смотреть вверх было неприятно, явный признак того, что Ноктеон уже пропитал все вокруг, и счет пошел на часы. Как, впрочем, и растущее сердце в эпицентре, грозящее скоро просто испарить часть города, максимум сутки, если не получать ран, не есть зараженные продукты и не пить грязную воду. С последней будет особенно сложно». Поморщился парень, едва удерживаясь от того, чтобы мысленно посетовать на вселенскую несправедливость. С рождения Торн обладал нулевой сопротивляемостью Ноктеону, был отбраковкой, ничем не отличаясь от миллиарда человек, почти поголовно погибших давным-давно, во времена старой цивилизации. И даже текущий его уровень оказался достижим исключительно потому, что с самого момента трудоустройства он не пропустил ни одного приема ингаляторов. И даже тратил деньги, покупая левак, в надежде однажды достичь желаемых 100 процентов. Шестьдесят процентов от минимума сопротивляемости организма, мистер Торн. Нам жаль, но в этот раз вы не набрали необходимый балл. Сказали ему три недели назад, когда он заявился попытать счастье уже в шестнадцатый раз, лелея свою мечту о службе в элите среди тех, кому ноктюрно нипочем. Снова провалился но все равно не сдался. Но я хотя бы многое знаю об аномальных зонах. И шансов у меня побольше, чем у типичного обывателя, даже в эпицентре. О чем задумался? Высунулась справа темная головка девушки, посмотревшей на своего невольного спутника с заметным таким беспокойством во взгляде. — Тебя как зовут, к слову? — Меня Алиса. — Торн. Парень перевел на нее взгляд, отметив, что внешних изменений на девушке заметно пока не было. В теории это говорило о том, что у Алисы есть минимум часов десять, но на практике это был очень ненадежный способ определения степени заражения человека. Случалось и такое, что бодро вышагивающий смельчак в один миг начинал превращаться. Но верно было и обратное. Совсем безнадежных людей находили через многие дни после образования ногт областей, тогда, когда даже самые стойкие бойцы ООБ в полном боевом отправлялись чиститься а эти лежали себе во вполне обратимом состоянии, простившись с жизнью еще несколько дней назад и продержавшись в итоге столько, сколько было надо. Правда, случаев таких было один на тысячу. Что-то не так. Забавно наклонив голову, Алиса вынудила парня усмехнуться. Ну, как тебе сказать. Он развел руки в стороны, как бы указывая на все вокруг. Девушка подколку поняла и приняла, недовольно нахмурившись. Но промолчала, заметив, насколько вымученной оказалась ухмылка парня. «Я просто обрисую то, что мы будем делать дальше. Смотри, вон в том направлении... это север. Если не ошибаюсь, находится ближайший оперативный центр ООБ. Чисто теоретически, там должны быть вооруженные бойцы и бронетехника. А еще там должен храниться запас снаряжения, медикаментов и расходников на первые трое суток» с расчетом на 2% населения близлежащих территорий. «Всего 2?» Алиса вскинула брови в искреннем изумлении. «Мутациям в первые часы подвергается примерно 80% оказавшихся в Нокт-области людей. Еще 19 с небольшим погибают, встречаясь с Ноктюрными», огласил парень печальную статистику, «которой в открытых источниках и не сыщешь. Иначе от особых зон все повально шарахались бы» не соглашаясь работать в них ни за какие деньги. Но я это к тому, что запасов на всех хватит. По крышам мы сможем дойти почти до самого здания, а там уже будет рукой подать до цели. Вокруг этого оплота безопасников и бетоном пустырь без застройки, так что на Актюрном прятаться будет негде. А если там уже все мертвы? Торн поджал губы. Как особо упорному кандидату на вступление в ООБ, ему хотелось верить в то, что уж полтора-два часа те в здании крепости при оружии с автоматонами, дронами и бронемашинами продержаться точно способны. Но реальность, как правило, вносит в происходящее свои коррективы, так что он не стал убеждать свою вынужденную спутницу в безосновательности таких предположений. Будем действовать по ситуации. Нам все равно нужно снаряжение, инъекторы... «Иначе мы просто не продержимся столько, сколько нужно, чтобы самостоятельно выбраться из ногт-области». «Ты свой процент сопротивляемости ногтеону случайно не знаешь?» «Девушка покачала головой. Ингаляторы регулярно принимаешь? Без пауз, с детства? официальное «Да, да, да и да». Ненадолго задумавшись, ответила та. А Торну стало малость завидно. Он-то начал заниматься укреплением организма только в сознательном возрасте как только сразу после школы провалился на отборе в ООБ и устроился на свою текущую работу, начав достаточно зарабатывать. Потому что сиротам такой роскоши, как ингаляторы, никто и не предлагал никогда. «Это замечательно. По меньшей мере сутки у тебя в запасе есть, как в общем-то и у меня. Знаешь, что есть пить тут нельзя, что открытые раны ускоряют процесс заражения?» «Да, нам в школе рассказывали». Кивнула «Это как будто бы слишком наивная девица». «Но я не особо-то и слушала». «Зря. Всего вот так не расскажешь». Торн действительно задумался над тем, чтобы провести небольшую лекцию, но быстро отмахнулся от этой сомнительной идеи. Все-таки пока что в Нокт-области было безопаснее, чем, положим, через час-другой. И это время требовалось использовать по максимуму. «Просто двигайся за мной влево-вправо, не отворачивай. Кто знает, как тут перекрутило пространство и границы кругов». А так бывает? Круги же, ну, круглые. торн вздохнул, едва удержавшись от того, чтобы не вздеть очи к небу, дабы высказать тому все, что он думает о великовозрастных детях в особых зонах. Круглыми они станут, когда тут все успокоится. Пока же границы кругов могут сложиться гармошкой или лесенкой, пойти синусоидой. Стабильным будет только замкнутость периметра и прочие эффекты, возникающие при пересечении круга. В основном это перемещение к другой точке границы. «Ну, это сейчас не так важно. Пойдем, мы достаточно передохнули». Девушка драматично вздохнула, но незамедлительно последовала за парнем, стараясь от него не отставать и идти строго там, где прошел он. Замешкалась лишь на углу крыши, когда потребовалось перепрыгивать с одной на другую. Ну, то ли она не боялась высоты то ли сработала прививка, полученная в процессе оставления чердака через окно. Но на все про все ей и пара секунд не потребовалось. Торн так и вовсе прокладывал им путь, играючи то и дело, ловя флешбеки из неприкаянного, безудержно самоубийственного детства. Десятки раз они еще мальцами сновали по этим крышам, пока один парнишка не оступился и не убился, на время приковав внимание общественности, к проблемам шатающихся повсюду сирот. С крыши их тогда выгнали, входы закрыли за дверьми и замками, и какое-то время поглядывали, чтоб неугомонные дети не нашли обходной путь. Спойлер, они его все равно нашли, начав шарахаться по крышам ночами, когда все порядочные взрослые уже давно спали. Но это было уже не так интересно, Да и кое-что другое не приглянулось, так что с того момента Торн больше скалолазанием не занимался. «Хорошо, что тут старая застройка». Нашла плюс в их положении Алиса, в какой-то момент поравнявшись с проводником. Торн в это время прикидывал, как лучше двинуться дальше. «Там уже операционный центр, да?» Парень кивнул, не отрывая взгляда от антенн, торчащих чистоколом за девятиэтажкой, впереди. «Казалось бы, ерунда». Всего метров сорок по прямой, особенно после сотен, что они уже спокойно и без проблем преодолели по крышам. Но все кардинально усложняло четырехполосная дорога, из-за которой цепочка зданий резко уходила вправо и тянулась вдоль трассы еще с полкилометра. И все это ради того, чтобы в конце концов вывести к точно такой же арочной конструкции, что виднелось прямо перед ними, что-то вроде крытого моста, соединяющего две девятиэтажки над проезжей частью. Решение-то, конечно, оригинальное – избавиться от пешеходов и светофоров там, внизу. Удобно и логично. Но только не сейчас, не для Торна и Алисы. Просто потому, что добраться на ту сторону можно было тремя путями, и все они не обнадеживали. Один вариант сразу отпадал – они стояли на крыше девятиэтажки, а крыша моста находилась на уровне пятого этажа. Попытаешься спуститься – переломаешься. Даже вывиха лодыжки хватит, чтобы обречь себя на верную смерть. Про полные мутантов улочки внизу Торно не думал. А переход? Что такое пешеходный мост? Место, где могут и будут скапливаться люди. Об этом стоило подумать заранее, но, увы, все мы хороши постфактум. Будем спускаться. Не без труда, но парень принял решение – посчитав необходимым хотя бы проверить, что творится с мостом и не окажется ли тот пустующим. А вдруг? Проверим, что там творится и можно ли перейти на ту сторону. Тут двери вроде бы открыты. С вымученной улыбкой, но с попыткой в энтузиазм обронила все понимающая, но не торопящаяся осуждать девушка. Она же стояла чуть позади Торна, так что первой оказалась у торчащего из крыши девятиэтажки горба. «Да, смотри». Дверь, или, скорее, обветшалый люк, и правда была, считай, что открыта, и держалась на честном слове. Безо всякого труда Торн распахнул ее так, что особо и не нашумел. Подождал немного, покрутил в руках сломанную, но остающуюся его единственным оружием телескопичку и сунулся вниз, напряженно вглядываясь в полумрак и вслушиваясь в давящую тишину людского жилища, в которое пришла беда. Спустившись по простенькой металлической лестнице, парень оказался на лестничной площадке. Ведущие в квартиры двери были закрыты, и вокруг не обнаружилось ни единого следа чего-то нехорошего. Ни людей, ни ноктюрнов. Все спокойно, можешь спускаться. Дав отмашку своей спутнице и не дожидаясь, пока та спустится, Торн прошелся вдоль дверей, прислушиваясь к звукам за ними. Ничего не то, что подозрительного, но и вообще никаких звуков. На этом свой долг по обезопасиванию тылов парень счел исполненным и, наконец, обратил свой взгляд на типичную для жилого фонда лестницу, бетонную, с покосившимися перилами и возможностью взглянуть вниз, что и было тут же проделано. Ничего, ничего и никого. Торн кивнул, начав вполне себе уверенный спуск. Расслабился ли он ничуть? Но в этот раз настороженность сиюминутного результата не принесла. Вокруг было настолько тихо, насколько вообще было возможно. Пройденные этажи словно были расселены задолго до инцидента или отводились под, скажем, съем. И утром вторника просто пустовали, от отчего тут не было ни ноктюрнов, ни даже просто перекрученных мутациями мертвых тел. И того все этажи вплоть до пятого они прошли за пару минут, после чего притормозили. Именно на этом этаже девятиэтажки соединял протянувшийся над дорогой коридор. Поэтому тут было на что посмотреть. Даже обстановка в подъезде на этом этаже значительно преобразилась и отнюдь не из-за аномалий. Сама лестничная площадка с пятого по первый этаж росла в ширь, оставляя простор для, как предполагалось, многочисленных посетителей. Вместо одной кабинки лифта среди древних декоративных колонн расположилась аж четыре, но три из них выше пятого этажа не ходили. но ну, а вместо одной из опорных стен виднелся темный зев коридора, по обе стороны которого тянулись панорамные полуматовые бронированные стекла. И там, в полумраке, Торн разглядел и трупы, и следы людей, которых появление аномалий совсем недавно застало врасплох. Рюкзаки, сумки и дипломаты, какая-то одежда, одинокий ботинок, перевернутая на бок коляска. На момент начала локального апокалипсиса Людей тут явно было более чем достаточно. Но судя по тому, что парень уже успел увидеть, все ныне мертвые тут погибли от неконтролируемых мутаций. Не было разорванных чьими-то когтями и клыками тел, как не было и трупов Ноктюрнов, а это внушало надежду на то, что этот рискованный маневр пройдет без ставящих жизнь под угрозу происшествий. Взглядом указав Алисе направление, Торн двинулся вперед, тщательно осматривая тела на предмет наличия среди них выживших или чего-то, могущего оказаться полезным. Тот же фонарик был бы совсем не лишним, ведь свой парень забыл в бардачке грузовичка, а свет в мрачном внутри высотки, как ушел, так больше и не вернулся. И так было во всей Ноктобласти, отрезанной ото внешнего мира. Но к его вязчему сожалению, ничего полезного спасающиеся бегством люди не роняли, а шариться в чьих-то брошенных пожитках Торн счел пустой тратой времени. Впрочем, сам коридор они пересекли действительно быстро, остановившись лишь у лестничных пролетов, в по сути подъезде другой, точно такой же, что и прошлые девятиэтажки. Торн сразу заприметил под самым потолком небольшое окошко, форточку, так сказать, и благодаря себя за сносную физическую форму подпрыгнул зацепился пальцами за своеобразный подоконник и подтянулся, окинув взглядом пространство снаружи. Алиса в это время приглядывала за тылами и вопросов не задавала, так что закончивший осмотр парень, оттряхнув саднище и ладони о штаны, поспешил поведать спутнице об актуальном положении дел вне здания. Мы не ошиблись, это действительно оперативный центр ООБ, и если у безопасников все под контролем, то получится капитально повысить свои шансы на выживание. Искомое здание не несло следов разрушения ни на пятиметровых стенах по периметру, ни на себе самом. Зато на равнодушном к людским бедам сером бетоне Торн сразу же заметил тела. В основном это были трупы неудачно мутировавших людей, но имелись и уродливые антроцитовые туши ноктюрнов. Последние к стенам оперативного центра ближе чем на полсотни метров приблизиться не сумели, и это радовало. Ведь если бы ООБ сдали позиции, то какая-то часть тварей пала бы в попытках перелезть через стену или ворота. А если все-таки нет? Как проверить? Там ведь пустырь. Если подойдем слишком близко ли нас заметят на Ноктюрны, то сбежать вряд ли получится. Я бы предложил тебе посидеть здесь, пока я метнусь туда-обратно, но не уверен в том, что тут будет безопаснее. Честно признался парень. Просто пойдем по дуге подальше от основных скоплений трупов и там, где обзор получше. Одна я тут точно сидеть не буду. Отрезала Алиса, выжидательно уставившись на своего проводника. Слова про трупы она благополучно проигнорировала. Тогда пойдем. Раньше спустимся больше шансов, что не влепимся в засаду из столько очухавшихся ноктюрнов. Они, если что, на ноги поднимаются с задержкой. Основная массовая вообще спит несколько часов после преображения. «Откуда ты столько знаешь?» Искренне, но без намерения получить ответ на свой вопрос, бросила девушка почти что себе под нос, но Торн все равно ответил. «Четыре года уже пытаюсь поступить в ООБ, в элитные подразделения». Как видишь, безуспешно, но что-то в голове отложилось. Без ложной скромности Торн мог бы сказать, что в теории он дока, но не в его правилах было хвастаться чем-то столь сомнительным, как череда из 16 провалов по причине неподходящей для элиты физухи. С его показателями сходу пройти могли разве что гении-технари, с которыми даже морфы будут носиться, как списанной торбой, но он к таким не относился. Зато был очень упорным, на чем и планировал выехать сквозь все препятствия, протарив путь в лучшее будущее. Поведя плечами, парень кивнул Алиси и двинулся дальше по лестнице, но совсем скоро замер. Той же тишины, что и ранее, больше не наблюдалось. «Слышишь?» Обеспокоенным шепотом бросила девушка, вслед за торном застыв посреди лестницы и вцепившись в перила. Они были на полпути к первому этажу, когда откуда-то снизу начали доноситься хлюпающие звуки, металлический скрежет и приглушенный детский смех, от которого веяло откровенной жутью. А еще в ноздри ударили далекие нотки чего-то очень дурно пахнущего, что тоже не придавало им уверенности в своих силах. «Едва ли это человек. Проверять опасно, даже не думай». Таким же шепотом ответил девушке Торн, спустя секунду понявший, что женщин он как не понимал, так и не понимает. «Проверять? Я что, дура?» Справедливо громким шепотом возмутилась Алиса, крайне экспрессивным выражением на лице, продемонстрировав все свое негодование. Торн в ответ на это лишь довольно хмыкнул, пожал плечами, перехватил телескопичку поудобнее и продолжил движение. Оставался по сути своей последний рывок, прежде чем появится хоть какая-то свобода маневра. Это тут, в подъезде у них вариантов-то и не было. Двери по большей части закрыты, лифты в перманентной отключке, а маршрутов всего два, вверх или вниз. Снаружи все поменяется, а уж в лучшую сторону или нет, проверить можно только лично. Но, как оказалось, спустя полминуты до пресловутого снаружи еще надо было дожить. «Вашу-то бабушку!» – подумал Торн за секунду до того, как узревшая ту же картину Алиса тихонько пискнула, заткнув руками рот. Вся просторная лестничная площадка была в буквальном смысле завалена расчлененными телами, которыми некто старательно попытался украсить интерьер. Руки и ноги, выложенные кругами головы и туловища, пирамиды и просто куча ошметков плоти, стойкий смрад, свежей мертвечины и выпотрошенных кишок. Картина походила на сцену из безвкусного, но до нельзя реалистичного фильма ужасов. В какой-то момент взгляд вычленил среди всего этого еще и остатки свадебных украшений. Пару сиротливо болтающихся под потолком в дальнем углу шариков, какие-то плакаты и россыпь будто бы в один миг выцветших гирлянд. Праздник обратился трагедией немногим больше часа назад, и от этого становилось не по себе. Торн сглотнул комом вставшую в горле слюну, почти всем естеством ощутив, как в легкие набивается пропитанной кровью и страданиями воздух. Вообще он должен был весь подъезд охватить, но тут не иначе как свойства Нокт-области постарались, обособив этот мясной цех ото всего окружающего мира. Впрочем, Торн не дрогнул, сердце его забилось чаще, но взгляд стал острее, а тело вслед за выбросом адреналина налилось уверенностью. Дальше он двинулся почти что незамедлительно, поманив за собой девушку, которая, к счастью, не впала в полный ступор. Детский смех И странные звуки доносились из дверного проема одной из квартир, мимо которой парень почти что проволок Алису, которая едва переставляла ноги, пытаясь не наступать лишний раз на устилающие пол ошметки тел убитых людей. Девушка едва не рыдала к этому моменту, и потому к выходу из подъезда бросилась стремительной ланью, заляпанной чужой, легшей на светлую одежду черными пятнами кровью. А звуки позади тем временем изменились. На смену лязгу и скрежету пришла тишина и дробный перестук, от которого Торрен сразу вспомнил фильмы с гигантскими инсектоидами. «Да чтоб вас разорвало!» — вырвалось у него, когда он, закрывая за собой натужно взвизгнувшую дверь подъезда, увидел тварь, выбравшуюся на лестничную площадку. Это был в буквальном смысле огромный ноктюрн-гибрид, нижняя половина тела которого принадлежала чему-то вроде паука, а верхняя — карикатурному перекрученному женскому телу с тремя парами длинных, снабженных кучей суставов костлявых рук. В одной Ноктюрн почти нежно удерживал детским голоском пищащий сверток, а в других – части окровавленных тел и крупный кухонный нож, на котором зрение парня предательски разглядела россыпь сколов, образовавшихся в процессе разделки трупов. Торн представил этот процесс настолько реалистично, что его инстинкты взвыли благим матом, и от подъезда он припустил во всю прыть, начав быстро нагонять несильно уступающую ему в скорости Алису. Их обоих уже не волновали Ноктюрны снаружи, потому что позади осталось настоящее чудовище, сотворившее такой ужас всего лишь за один час с начала локального апокалипсиса. Ни Алиса, ни уж тем более нашумевший у подъезда Торн не верили в то, что они прошли мимо Ноктюрна мясника незамеченными и худшие ожидания этой горе-парочки совсем скоро оправдались. Они уже оставили позади неровные ряды брошенных у здания машин и преодолели с полста метров, вращая головами в поисках угроз, когда дверь подъезда позади них громохнула и слетела с петель, впечатавшись в припаркованный внизу белоснежный лимузин. Почти сразу вновь загрохотал металл. Но Торно не подумал оборачиваться, не хотел терять ни секунды, понимая при этом, что в открытом поле ему деваться некуда, и если Ноктюрн его догонит, будет уже никак, так как смерть наступит словно по щелчку пальцев. А попытается он там отпрыгнуть в сторону или нет, какая хрен разница для перебирающей кучей лапок твари, способной за счет этого к маневру в любой момент времени. Не останавливайтесь, не меняйте траекторию движения. Раздавшийся откуда-то сверху механический голос заставил парня поднять взгляд к небу, где он без труда разглядел внушительных размеров дрона, угловатой и раскраска которого тут же внушили Торну надежду на лучший исход. И не зря. Громыхнула орудийная очередь, и Ноктюрн позади взвыл. Спустя секунду после этого со стороны оперативной базы ОБ раздалась пара выстрелов один за другим, и все как будто бы стихло. Сам Торн был готов бежать до самых стен безопасного убежища но запоздалая мысль заставила его обернуться. Ноктюрн лежал без движения, а на месте верхней его половины, прилепленной к паучьему телу, болталось месиво из мяса и костей. Над ним кружило уже два дрона, но твар не подавала ни малейших признаков жизни. Да и чему там быть живым, если мозг разворотили в мясо? «Клянусь, если я об этом пожалею и все равно не подохну, то стану самой эгоистичной мрази в этом чертовом городе», скрипя зубы, Мысленно прошипел сам себе парень, в груди которого набирало вес некое странное чувство. Не совесть, но инстинкт или нечто похожее вынудили его сначала остановиться, а после и развернуться. Младенец. Каков шанс, что это не придаток ноктюрна, не приманка, с помощью которой тот ловит людей, и выжила ли дитя после обстрела из крупного калибра беспилотников, пережило ли падение? Проверить можно было лишь подойдя поближе и проверив что Торн и решил проделать. «Гражданин, двигайтесь ко входу на безопасную территорию». «Повторяю, там младенец!» Парень прокричал достаточно громко в надежде на то, что операторы дронов могут его услышать. И действительно, те прекратили тараторить, и на дальнейшую попытку приблизиться к трупу Ноктюрна, призывами развернуться и валить, не реагировали. Но и не вмешивались тоже, то ли решая, что делать, то ли смирившись с намерением очередного гражданского лица себя угробить. Торн тем временем подошел к цели на расстояние нескольких метров. Тушу к этому моменту уже держали на мушке оба дрона, и почему-то парню казалось, что те готовы в любой момент нашинковать Ноктюрна снарядами, если потребуется. Это обнадеживало, но ну, не сильно. Скорее всего, в упор мутант его убьет куда быстрее, чем окончательно превратиться в дуршлаг. Но вот Торн подошел еще ближе начав обходить труп по кругу и выцепил взглядом интересующий его сверток. Шевелящийся и только-только начавший попискивать, бережно прижимаемый к себе на ногтюрном, который подох, но закрыл свой груз сразу двумя сложившимися на манер своеобразной клетки лапами, не позволяющими тяжелой туши его просто раздавить. «Ну-ну, Нихныч, -ну, сейчас я что-нибудь придумаю». Торн, пересилив страх перед нефакт, что совсем мертвой тварью, Для начала заглянул в сверток, убедившись в том, что внутри действительно находится ребенок. Несколько бледный, с капельками крови на коже и легшими на нее же тенями, но вполне живой и не торопящийся мутировать. Своего рода маленькое чудо. Ведь до 6-7 лет какое-то сопротивление нактоону имелось только и исключительно у уникумов, грозящих в будущем стать настоящими монстрами, в хорошем смысле этого слова. Только после поверхностного осмотра Торн начал высвобождать малявку из плена и весьма в этом преуспел, когда неожиданно позади грянул одиночный выстрел. Оторвавшись от своего важного дела, парень поднял голову и понял, что ему надо поторопиться. На шум выстрелов из окрестных домов полезли Ноктюрны, коих неизвестный снайпер, и начал только что отстреливать. «Еще немного, ну давай!» Ноктюрн мало того, что держал младенца мертвой хваткой, так еще и раздвигаемые в сторону лапы упорно сходились обратно, стоило лишь их отпустить. Торну категорически не недоставало еще одной пары рук, как вдруг эти самые руки вылезли откуда-то слева, высвободив ребенка из мертвой хватки мутанта. «Алиса! Ну точно не мать Тереза!» – фыркнула девушка, аккуратно прижав младенца к груди. «Надо бежать! Ты впереди, я за тобой!» – бросил парень, не переставая озираться. Ноктюрнов пока было не слишком много – И их успешно сбривал снайпер на границе с залитого бетоном пустыря, но тенденция не радовала. Девушка тем временем сорвалась с места, развив приличную, но непредельную для нее скорость. С такой ношей бегать в принципе было не слишком-то удобно. Торн пристроился позади, мониторя обстановку вокруг и впереди на случай, если из ниоткуда, поблизости вылезет еще какая-нибудь хтонь. Причин беспокоиться, казалось, не было. Их прикрывал снайпер, А в воздухе велась та же пара дронов, готовая в считанные секунды перемолоть в труху любую возможную угрозу. И тем не менее, Торн все еще был в напряжении, так как интуиция его и не думала успокаиваться. Парню казалось, что вот-вот бетон пойдет трещинами, и оттуда вылезут гигантские щупальца. А живут вроде бы давно мертвые люди, или с небес спикируют рой летающих ноктюрнов. Что угодно, но обязательно опасное. «Стой!» Торне сам не понял как, но он одним прыжком настиг Алису, схватил ту за шиворот и дернул назад, одновременно с тем прикрывая девушку собой от чего-то. Просто в какой-то момент его напряженный взгляд заметил, как мертвенно-серый бетон рядом с одним из тел зашевелился, а спустя миг парень уже бросился вперед. На полпути ему удалось различить контуры неведомой твари, идеально мимикрировавшей под цвет поверхности. Различить проанализировать ситуацию и принять кажущееся единственно верным решение – сбить на Актюрна в полете, воспользовавшись своим очевидным превосходством в габаритах. Тварь была не слишком крупной, собаку примерно, так что столкновение с плечом Торна отбросило ее на добрых пару метров. И все же кровь мутант распробовать успел, чиркнув по руке парня, разложившимися на манер той же телескопички лапами-клинками. Конечности у твари походили на таковые у богомола – но были при этом куда как более смертоносными, подразумевая охоту, но ну очень крупную дичь, людей. Почти сразу грянул выстрел, и начавшего подниматься мутанта впечатало в бетон метким выстрелом снайпера. Одновременно с этим коротко взрыкнули орудия дронов, а на бетоне разлетелась ошметками еще парочка начавших двигаться хамелеонов, которые, похоже, затаились среди мертвых еще в самом начале образования Нокт области Схватив Алису за плечо, потянул девушку к воротам, до которых оставалось всего с десяток метров. Каждый шаг казался вечностью, потому что недавно безжизненное пространство вокруг дружно пришло в движение. И снайпер, и дроны прикрывали их огнем, но количество ноктюрнов-хамеренов превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Они появлялись словно из ниоткуда, со стервенением и яростью пытаясь добраться до вожделенной добычи. Торн не оборачивался и не видел, сколько их там вообще, но по частоте выстрелов снайпера и длине выпускаемых дронами очередей хорошо себе представил, что они потревожили своим появлением и сколько жизней спасли в перспективе. Ведь или бойцы ООБ однажды вышли бы наружу, или кто-то попытался бы пробиться к ним, натолкнувшись на столь жуткую засаду крайне многочисленных тварей, а монолитные створки ворот тем временем разошлись в стороны». Не на всю ширь, но достаточно, чтобы человеку можно было относительно легко протиснуться внутрь, где их уже встречали. Алиса первой двинулась навстречу к облаченным в броню бойцам ООБ, а Торн подтянулся следом, чуть вздрогнув, когда ворота за их спинами захлопнулись. Выстрелы снаружи не стихали, но ну и прежней интенсивности больше не было, словно их исчезновение с пустыря успокоило Ноктюрнов и те вновь прикинулись ветошью, рассчитывая дождаться появления другой добычи, менее везучей и осторожной. Гражданские на территории, повторяя, мирняк безопасности, раздалось от широкоплечего, вооруженного массивным автоматом мужчины, с закрытым шлемом лицом. У них младенец, сканеры все так же молчат. Ждать? Принято. Он отнял ладонь от виска, переведя взгляд сначала на Алису, а после и на Торна. «А у тебя есть яйца, парень». «Состояние. Я в норме. Был». На руке парня красовался след длинного, но не слишком глубокого рассечения. А еще Торн только сейчас заметил, что его ладони покрыты вязью довольно глубоких порезов. Пока копался с трупом Ноктюрна, как-то не обращал на это внимания из-за адреналина. Но по факту, конечности монстра сработали не хуже притупленного лезвия ножа. Нескольких ножей. Связанных вместе, за которые нужно было держаться и даже разводить эти конструкции в стороны. У меня 67% сопротивляемости, а Алиса – девушка с детства на ингаляторах. А иные своим ходом до нас и не добрались бы, к сожалению. Активность Ноктеона зашкаливающая. Солдат качнул головой. Сейчас вас заберут наши медики, обработают раны, выдадут экипировку и на время определят в убежище. Постарайтесь хотя бы немного отдохнуть. Что-то планируется?» Торн задал вопрос из чистого любопытства и не прогадал. «Мы оставим опорника и выдвинемся в сторону 47-го. Того, что располагается на северо-востоке отсюда», — пояснил мужчина, своевременно перейдя с понятной военным нумерации на нечто более общее. «Остальное вам расскажут они». И Алиса, и Торн почти синхронно обернулись, вперив удивленные взгляды в целую медбригаду. Аж семеро человек прибыло по их душе. Младенца у девушки почти сразу забрали, утащив того в недра базы. А вот ее саму, как, впрочем, и Торна, сначала осмотрели на месте. «Не дергайтесь, будет не больно, как комарик укусит», ласково произнес санитар в герметичном комбезе, вцепившись в предплечье Торна мертвой хваткой. Сам парень на это лишь усмехнулся. Он-то проверял этого комарика на себе 16 раз как минимум и понимал, что это всего лишь местная шутка. Потому как инъекторы кололи, конечно, безболезненно, но вот сам препарат не доставлял приятных ощущений, отсеивая каждого двадцатого кандидата в ООБ. Зато препарат провоцировал частичное очищение организма от заражения и временно повышал сопротивляемость человека ноктеону, что делало его незаменимым в таких вот случаях. Правда, бесконечно обкалываться им было нельзя, так как уже третья порция теряла примерно 90% эффективности а четвертая могла убить. А комарики ядовитый, да? Поморщившись, повел плечом Торн. Все я и все лекарство Философски подметил санитар. Следуйте за мной, обработаем остальные раны. Девушку ждет то же самое, но в другом отсеке. Последнюю фразу он добавил, заметив некое сомнение во взгляде Торна, которому как-то очень уж странно оказалось разделяться с Алисой, с которой они как будто бы вечность вместе провели, хотя по факту часа полтора от силы. Но нахождение рядом людей с оружием и в броне, высокие стены оперативного центра и уверенность сотрудников сделали свое дело. Торн позволил себе выдохнуть, двинувшись следом за санитаром и по пути пытаясь рассортировать все произошедшее по полочкам в своей голове. Они как будто бы оказались в безопасности. Но вот в чем загадка. Долго ли эта безопасность протянет в километре от эпицентра Нокт-области?